Глава восемьдесят Муж и любовник. Шаконья бессильного волнения увидел снова Августинскую улицу, все так же тихую и пустынную, угол, образуемый соседним домом, и, наконец, свой милый дом с треугольной крышей, свой балкон, источенный трудолюбивыми червями, и свои кровельные желоба с трубами для стока воды. Он так боялся найти обгорелые бревна вместо дома, он так опасался встретить улицу, закопченную дымом пожара, что улицы и дом ему показались чудом чистоты, великолепия и роскоши. Шико спрятал выдолбленный камень, служивший основанием одной из колонн его балкона, ключ от своего драгоценного дома. В то время ключ от какой-нибудь шкатулки или другой мебели был такого веса и величины, что мог перещеголять наши ключи от домов. Ключи от домов того времени, пропорционально с этим, равнялись нашим ключам от городских ворот. Шико вычислил все неудобства носить такое имущество в своем кармане и решился спрятать его туда, куда мы сказали. Шико почувствовал, мы должны признаться, легкую дрожь, запуская свои пальцы в выдолбленный камень. За дрожью последовала неописуемая радость, когда он почувствовал холод железного ключа. Ключ действительно был на том же месте, где его положил Шико. В неприкосновенном порядке нашел он свою комнату, доску, задвигавшую его потайное бревно, засыпанное землей, а в нем и тысячу золотых экю. Шико был скуп, напротив, часто он горстями кидал золото, принося в жертву мир материальный миру духовному. Об этом и заключается философия человека с волей. Но когда идея на мгновение переставала владычествовать над вещественностью, то есть когда он не нуждался в деньгах, в пожертвованиях, одним словом, когда душа Шико отдыхала от своей разумной деятельности и позволяла телу жить и наслаждаться, золото, этот первый вечно живой источник телесных наслаждений, принимало в глазах нашего философа свою истинную цену. И никто лучше не знал, насколько золотых песчинок может распасться это целое, которое называют ЭКЮ. «Вентре де биш!» — ворчал Шико, сидя в углу своей комнаты, отдернув доску и смотря на свое сокровище. «Вентре де биш! У меня отличный сосед, предостойный молодой человек, заставивший уважать и уважавший сам, как я вижу, мои деньги. Право, в наше время это неоценимое достоинство. Черт возьми, надо поблагодарить этого храброго человека, и сегодня вечером он получит мою благодарность». После этого Шико задвинул своё бревно доской, положил плиту на доску, подошёл к окну и стал смотреть на улицу. Противоположный дом был всё так же мрачен и печален. «Теперь ещё, кажется, рано ложиться спать», — сказал Шико. «К тому же эти люди, я уверен, не очень сонливы и верно страдают бессонницей. А вот сейчас узнаем». Он вышел из дому и, приняв самое любезное выражение, подошёл постучаться у дверей. Он услышал стук на лестнице, чьи-то скорые шаги и ждал довольно долго, не отопрут ли ему без второго удара. После второго призыва дверь отворилась, и в тени показался какой-то человек. «Доброго вечера», — сказал Шико, протянув руку. «Я воротился и пришел вас поблагодарить, мой любезный сосед». «Что вам угодно», — сказал чей-то голос, который удивил и очень поразил Шико. В то же время человек, отворивший дверь, сделал шаг назад. — Вижу, я ошибся, — сказал Шико. — Не вы были моим соседом перед моим отъездом, однако я, кажется, вас знаю. — И я вас знаю, — сказал молодой человек. — Вы Виконт Эрнатон де Карменш, а вы, кажется, тень. — Именно, — сказал Шико. — Я сейчас только вышел из царства теней. — Наконец, что же вам угодно, милостивый государь? — спросил молодой человек с легкой досадой. «Извините, я, быть может, вас обеспокоил?» «Нет, но, надеюсь, вы мне позволите вас спросить, чем я могу вам быть полезным?» «Ровно ничем. Я только хотел поговорить с хозяином этого дома». «Так говорите». «Да разве вы...» «Хозяин дома? Конечно, я». «Вы? А давно ли, позвольте узнать?» «Вот уже третий день». «Стало быть, дом продан?» «Вероятно, если я его купил». «Но прежний владелец...» Как видите, он уже здесь не живет. — Где же он? Этого я не знаю. Постойте, объяснимся, сказал Шико. Я тоже этого желаю, отвечал Эрнатон с видимым нетерпением. Только объясняйтесь короче. Прежний владелец был человек лет 25 или 30, хотя ему и казалось за 40. Нет, он был лет 60. Плешивый? Нет, у него был целый авин седых волос. «С огромным шрамом на левой стороне лица!» «Шрама я не видел, а морщин довольно!» «Я ничего не понимаю!» — сказал Шико. «Наконец!» — сказал Эрнатон после минутного молчания. «Что вам было угодно сказать этому человеку, господин Тень?» Шико хотел было уже рассказать всю историю, но отдумался «Я хотел ему сделать маленький визит, как это водится между соседями», — сказал он. «Вот и все!» Таким образом, Шико и не лгал, и не говорил правды. «Милостивый государь», — сказал Эрнатон учтиво и затворяя понемногу дверь, — «я очень жалею, что не могу дать вам известий более точных». «Благодарю вас, милостивый государь», — сказал Шико. «Я их постараюсь разыскать». «Но», — сказал Эрнатон, продолжавший затворять дверь, — «я очень рад, что случай доставил мне удовольствие встречи с вами». «Ты желал бы, чтобы я провалился, не правда ли?» — прошептал Шико, отвечая очень вежливыми поклонами на поклон Эрнатона. Между тем, как Шико позабыл, казалось, уйти, Эрнатон, оставив только для своей головы промежуток между дверью и рамкой, сказал «До свидания, сударь». «Одну минуту, господин Декарменш», — сказал Шико. «Милостивый государь, к величайшему моему сожалению», — отвечал Эрнатон, «я не могу с вами долей оставаться. я жду человека который должен постучать в эту самую дверь, и который желал бы, чтобы я принял его как можно скромнее. «Понимаю», — сказал Шико, — «извините, что я вас так долго удерживал, я ухожу». «Прощайте, господин Тень». «Прощайте, господин Эрнатон». И Шико, отступив назад, увидел, как дверь тихо перед ним затворилась. Он прислушивался, не стоит ли Эрнатон за дверью, выжидая его ухода, но шаги молодого человека раздались по лестнице. Шико спокойно пошел домой и, заперся у себя, решившись не возмущать привычной жизни своего нового соседа, но по своему обыкновению не терять его из виду. Шико никак не мог позабыться, когда его что-нибудь беспокоило. У него не выходило из головы письмо Гиза с его постскриптумом. «Я совершенно одобряю твой план на счет сорока пяти». Теперь он это оставил до поры до времени и решил заняться делами Эрнатона. Ему казалось очень странным, что Эрнатон стал владельцем дома, откуда вдруг исчезли его прежние жильцы. Тем страннее казалось ему, что к первоначальным обитателям, как думал Шико, очень естественно могло иметь отношение одно место письма Дегиза, где он говорит о герцоге Анжуйском. Шико показалось странным видеть Эрнатона в том доме, где он ожидал встретить Реми. Он находил это странным, во-первых, потому что эти двое жили, совершенно не зная друг друга. Потому Шико стал предполагать, что между ними был неизвестный для него посредник. Во-вторых, потому что дом был куплен Эрнатоном, у которого не было денег. «Правда», — говорил про себя Шико, усаживаясь как можно спокойнее на жёлоб, обыкновенную свою обсерваторию. «Правда. Молодой человек ждёт кого-то, вероятно, женщину». Теперь есть богатые женщины с пылким воображением и с распущенной фантазией. Эрнатон хорош собой, молод, учтив. Эрнатон понравился. Ему назначили свидание и велели купить дом. Он купил дом и согласился на свидание. «Эрнатон», — продолжал Шико, — «живет при дворе. Вероятно, это какая-нибудь придворная красавица. Бедный молодой человек. Будет ли он ее любить?» «Боже, его избави любить придворных! Он погибнет!» «Не сделать ли мне ему маленькое наставление? Не дать ли мне ему совет?» «Это бесполезно и глупо. Бесполезно, потому что он меня не слышит, а если бы и слышал, так не стал бы слушать. Глупо, потому что мне гораздо лучше пойти лечь спать и подумать о бедном Борроме. Насчет этого, — продолжал Шико, сделавшись мрачным, — я вижу только одно». Дело в том, что меня совесть совсем не мучает за то, что я убил бор Я так занят теперь Эрнатоном, что и забыл про трагический конец капитана. А что если бы он меня пришпилил к столу, как я его пришпилил к перегородке? Я думаю, и его мучила бы совесть не больше моего». В это время нить размышления Шико, продолжавшаяся добрых полтора часа, была прервана прибытием носилок из гостиницы «Меч Победоносца». Насилки остановились у крыльца таинственного дома из них вышла дама с опущенной вуалью и исчезла в дверях отворенных орнатоном несчастный молодой человек шептал про себя шико я не ошибся он ожидал женщину после этого и я пойду спать и после этого он встал но стоял не трогая с места я ошибаюсь сказал он я не засну Но я не засну ни от того, чтобы меня мучило угрызение совести. Нет, мне не даст спать мое любопытство. И если я останусь в моей обсерватории, меня будет занимать одна мысль, которая из наших красавиц удостаивает своей любовью прекрасного Эрнатона. Итак лучше я останусь наблюдать эту парижскую звезду, потому что если я пойду спать, то не усну и непременно вернусь сюда. Итак, Шако остался. Прошло около часа, в продолжении которого неизвестно было, о чем думал Шико. О барраме или о таинственной даме. Мучило ли его любопытство или угрызение совести, как вдруг ему послышалось, что в конце улицы кто-то скачет в вголоп. Действительно, показался всадник, закутанный плащом. Всадник остановился посреди улицы и, казалось, пристально всматривался. Потом он разглядел кучку людей около носилок, Всадник направил свою лошадь прямо к ним. Он был вооружен, потому что слышно было, как шпага его ударялась о шпоры. Носильщики хотели загородить ему дорогу, но он шепнул им что-то, и они не только почтительно расступились, но еще один из слуг, когда всадник спрыгнул с лошади, принял из рук его поводья. Неизвестный подошел к двери и сильно застучал. «Боже», — сказал Шико, — «как я хорошо сделал, что остался». «Предчувствия меня не обманули. Это муж!» «Ах, бедный эрнатон Они сейчас при мне задушат друг друга!» Несмотря на повелительный стук неизвестного, казалось, ему не решались отворить дверь. «Отворите!» — закричал стучавший. «Отворите! Отворите!» — громко повторили носильщики. «Именно», — сказал Шайко, — «это муж. Он обещал носильщикам их выдрать и потом повесить, и вот они теперь за него». «Бедный Эрнатон, с него живого снимут кожу!» «Да только не при мне!» — прибавил Шико. «Ведь он меня избавил от верной смерти, и теперь, в свою очередь, я ему должен помочь. Кажется, никогда мне не представится такого случая». Шико был решителен и великодушен, и ко всему этому ужасно любопытен. Он отвязал свою длинную шпагу, взял ее в руку и быстро сошел со своей лестницы. Шеко умел отворять свою дверь без малейшего скрипа. Это необходимая и полезная наука того, кто хочет подслушивать с успехом. Шико юркнул под свой балкон и, не дыша, остался столбом. Едва он тут поместился, как дверь противоположного дома отворилась по слову, которое шепнул неизвестный через замочную скважину. Однако он все стоял на крыльце. Дама взяла руку всадника, который проводил ее до носилок, сотворил дверцы и сел верхом. «Нет сомнения это муж», — сказал Шико. «И он принадлежит к доброй породе рогатого скота, потому что не ищет, как бы вырвать клыки у моего приятеля Карменжа». Насилки отправились в путь, всадник ехал у дверей. «Клянусь», — сказал Шико, — «мне надо за ними следить, чтобы узнать, кто они и куда отправились. Из этих моих открытий я, разумеется, могу извлечь добрый совет для моего друга, господина де Карменжа». Шеко очень удивился, когда носилки остановились перед гостиницей «Меч Победоносца». Почти в то же время дверь гостиницы отворилась, казалось, там ожидали их прибытия. Дама, все так же с опущенной вуалью, вышла из носилок, вошла и стала подниматься по лестнице, ведущей в башенку, окно которой было освещено довольно ярко. Муж шел за ней. Впереди этого шествия шла госпожа Фурнишон, держа в руках факел. «Вот уж», — сказал Шако, скрестив руки, — «я тут ровно ничего не понимаю».